Глава 21. Неподписавшиеся. Мы, конечно, очень торопимся, но мне не хочется выходить на стоянку полную головорезов, не имея у себя хотя бы десятка пуль. С этими словами я дёрнул на себя дверцу фургона. Та со скрипом откинулась в сторону, и я брезгливо отпихнул бездыханное тело. Кажется, это был один из первых, кого пристрелил Володя. Наверняка он как раз бежал к фургону, но не успел. Во всяком случае, Это объясняло наличие целого арсенала внутри. Им просто не хватило смелости им воспользоваться. Ничего сверхъестественного, впрочем, в фургоне не лежало. Несколько каштанов и сто седьмых АК, ободранная сумка и всякое барахло. Я оторвал липучку, за полиэстером скрывался приличный боекомплект. «Их что, звали брать штурмом военную часть?» присвистнул Володя. «Это ведь только одна машина. Кирюх, что скажешь?» Особа опасна, живым брать не обязательно, может быть вооружён. Тебя же втихую убрать решили, Денис. Используй всё, что можно, чтобы вернуться. И попутно ведётся официальное расследование, которое мне будет как бы по боку, проговорил я, скидывая с себя пиджак, чтобы накинуть сверху внушительный пояс для обоим. Содержимое карманов я предварительно переложил в брюки. Егор пока что не звонил, но скоро наверняка поинтересуются, как идут дела. Я бы не сказал, что официально вообще что-то ведётся. Кирилл негромко хмыкнул, а этим временем кинул такой же пояс Володе. В машине патронов хватит на обоих. Понимаешь, в чём тут фишка? Официально нас не существует. То есть достаточно просто выцепить тебя. К тому же Королёв, по незнанию ситуации, отдался на откуп Громову. Как и чем он надавил на нашего полковника, я не знаю, но результат на лицо. В общем-то всё понятно. Нет тела нет дела, логично рассудил я, рассовывая заполненные патронами обоймы по небольшим карманам пояса. И что, это всё исключительно из-за того, что мы пристрелили владельца какой-то там охранной фирмы? И вообще, вам не кажется, что вся эта работа Громовым была проделана не просто так? Начнём с того, что не какой-то там, заметил Кирилл, а довольно крупный, успешный и связанный с важными лицами. Знаешь, заполнил я последние из девяти карманов. Учитывая, сколько в стране ходит вооружённых людей, нет ничего страшного в этом. Его место займут другие. Если же говорить конкретно, то поскольку Камышин в курсе, я перекинул через плечо ремень автомата, проверил предохранитель и прицел. Место уже занято. Э-э, мне кажется, ты немного не понял. Не понял чего? То есть, если мы на задании, то можем косить врагов направо и налево, а если не на задании, то руки в кармане и бочком мимо, так что ли? Нет, начал взлицо Кирилл. Я дождался, пока снарядится Владимир. У него был боевитый вид. Я же в светлых брюках и коричневых кожаных ботинках казался туристом, который случайно взял в руки оружие. Они же вполне могли быть связаны. Чем больше я общаюсь с разными людьми по ту сторону закона, вздохнул я, тем лучше вижу, что там все связаны. Поэтому мой вывод простой, и заметь, переубедить меня тебе не удастся. Я вижу прямую связь между интересами Громова и кого-то из этих двоих: Романова или Камышина. Улавливаешь? Улавливаю только, что всё это бездоказательно, отозвался Кирилл. А, вспомнил. Я тут хотел тебе пару мыслей подкинуть. Давай позже, отрезал я, заметив, что Владимир уже ждёт. Нам пора, будем в самолёте поговорим. Не дожидаясь его ответа, мы зашагали к выходу. Лишние килограммы казались непривычной нагрузкой. Володя обогнал меня и первый пристроился возле одной из целых металлических опор в стекле. Я приблизился. но он оставил меня в стороне, а потом звонко постучал по раме. Затем выбрался наружу, позвав меня за собой. Прямо перед входом в ряд стояли две машины, за которыми разрозненно прятались пятеро охранников. Тоже в бронежилетах, как и на моём напарнике, только с более лёгким вооружением. «Выбрался!» Ха Похлопал его по плечу один из них, как только мы опёрлись спинами на прогретый осенним солнцем металл. Потом недоверчиво взглянул на меня – «А этого зачем вытащил?» «Это за мной», – темнул Владимир. «Напарник». «А мне сказал, что один работаешь», – обиженно скривил губы охранник. «У меня сменились планы, а он не успел предупредить», – отозвался я. «Рад знакомству, но мы спешим. Где наш транспорт?» – поинтересовался его Володя. Тот в ответ махнул рукой на дальний угол стоянки. «Ну, разумеется». «Да, непростая у вас задачка», – высунулся охранник. Его коллеги то и дело подстреливали в УАЗик, стоявший метрах в 15 ближе к центру асфальтовой площадки. Я осмотрелся, деловая зона была полностью оцеплена, но при этом мне казалось, что пули летят в все стороны, и случайных жертв избежать невозможно. При этом я краешком уха услышал, как охранник произнёс слово "сноп". Надеюсь, это было сказано не в мой адрес. В ответ на стрельбу охраны раздалось ещё несколько выстрелов, пули черкнули по асфальту. Стрелять метко эти ребята не планировали вовсе. «Пока мы будем здесь сидеть, к ним ещё кто-нибудь присоединится», – повернулся я к Володе. «Надо действовать, иначе вовсе не выберемся». «Ты не считал, сколько их уже было?» «Зачем?» «Кирилл сказал, что около двадцати человек всего. Половины примерно уже нет», – прикинул он. «Ещё трое в живых по ту сторону Азика», – отчитался охранник. «Значит, ещё максимум пятеро», – пожал плечами Владимир. Скорее уже минимум, услышал я в наушнике бубнящего Кирилла. И в самом деле, два десятка бандитов, которые нарывались на пулю в клубе Дельфин, едва ли представляли собой всю плеяду криминальных звёзд юга. Я настраивался на то, что между нами и вылетом в Москву встанет ещё больше людей. Неважно, нам всё равно надо спешить, продолжал я настаивать на своём. Я не могу рисковать своими людьми, покачал головой охранник. Вперёд я их не пошлю, и так двоих раненых увезли отсюда, ещё одного подстрелили на въезде. Нет, не ждите от меня подвигов, ребят. Извините, огорчённо добавил он. Лицо расстроенного мужика в бронежилете было довольно комичным, но ситуация оставалась невесёлой. Вы же можете нас прикрыть, а мы зайдём сбоку, предложил я. Волоть, у тебя есть с собой пакеты на всякий случай? Пакеты? — недоуменно переспросил охранник, переводя взгляд с меня на Владимира. — Есть, конечно, но немного. — Вот и отлично. Идём по команде. Как только вы, — ткнул я пальцем в охранника, — начнёте стрелять, мы сразу выдвигаемся. Минута, и дело сделано. — Да вы что? — Что мы? — вперился я в недоумевающего охранника. — Там не солдаты, не бойцы, а просто шпана вооружённая чем попала. — Кхм-кхм. — кашлянул Володя, указывая на автомат. И что? Это дело не меняет. Меняет, возразил он. Будьте шестеро вооружены автоматами, но они не были, я закатил глаза. Ребята, попытался вмешаться охранник. Не были, поэтому и Я уже не слушал. Достаточно было того, что в мозгу всплыли слова Егора. Её милая мордашка не пострадала. Они могли вытворять не всё, что угодно, а я в этот момент находился слишком далеко и просто спорил с охранной. Ты тут ещё Володя потрепал меня за плечо. Тут-тут. Я злобно посмотрел на охранника, и тот отшатнулся. Надо успокоиться. Я слишком завёлся. "Начинаете сейчас же?" "Сейчас?" снова переспросил тот. Взгляд у меня был такой, словно первую пулю отправлю в лоб ему, и он сразу же дал указание своим людям: "Но не эхотя, медлительно". Поэтому я вывернул из машины охраны ещё до того, как активизировалась стрельба. Трое, всего лишь трое. Первый выснулся из багажника и тут же словил очередь прямо в лицо. Промахнуться с такого расстояния не просто, даже из штурмовой винтовки. Его отбросило чуть назад. Я же продолжил обходить машину на расстоянии, пока не заметил второго. Тот уже определился, с какой стороны заходит его новая цель, тогда как третий прикрывал их правый фланг. Как будто эти неженки-охранники пойдут в атаку, как бы не так. Намеренно опустив ствол автомата ниже, я дал короткую очередь по асфальту прямо перед бандитом. Засыпав того крошкой, от тяжёлых патронов в щебень и асфальтовая пыль, летящая в глаза, бьёт крайне больно, не говоря о риске получения сложных и практически неизлечимых травм. Потом я перевёл переключатель в режим одиночной стрельбы и сразу же, пока моя мишень не очухалась, всадил между глаз паулю. Коллиматорные прицелы, установленные на оба автомата из фургона, не были такой уж редкостью даже среди бандитов, но заметно упрощали стрелку в жизни. Ремень мешался дая на плечо, и я скинул его. Третий развернулся, но готов выпустить в пулю, чтоб про свистел над духом, и я нажал на спусковой крючок, однако обоим опустил и ещё на втором противнике. Бандит тут выстрелил снова, но иная эта трасса оказалась довольно далеко от цели. Следующая пуля скользнула по бронежилету и едва не задев руку возле локтя. И в его пистолете больше не осталось патронов. Я со всех ног, не думая даже отбросить автомат в сторону, кинулся к нему с удовлетворением, наблюдая, как меняется выражение на его лице с довольного на испуганное. Рука скользнула к поясу, где он надеялся найти ещё одну обойму, но безуспешно. Бандит упал на задницу и, пытаясь убраться от меня подальше, перебирал руками. В итоге он выбрался из своего укрытия, оказавшись незащищённым даже от пуль охраны. которая, завидев меня, прекратила огонь, с каждым шагом мне приближался к нему, последнему человеку, который задерживал наш вылет отсюда, отделял от Лены. Вот он, виновник. Я перехватил автомат за цевьё и замахнувшись им как дубиной, саданул ему по корпусу чуть выше пояса. Бандит поднял левую руку для защиты, но я уже замахнулся ещё раз и резко опустив оружие, сломал ему предплечье. Кисть повисла, словно сухая ветка. Тот кричал, но я опять ничего не слушал и продолжал бить до тех пор, пока чья-то сильная рука не развернула меня на 180 градусов. Только тогда я выпустил автомат из рук и невидящими глазами уставился на Владимира. Тот потряс меня. «Ты чё творишь?» Я опустил голову и посмотрел на то, что осталось от бандита. Опознать его будет проблематично. Брюки на мне были заляпаны кровью по пояс, руки тоже. Неудобно как-то получилось. Я вытер лицо тыльной стороной чистой правой ладони. Наверное, извиняться уже поздно, решил пошутить я, хоть, может, не очень уместно. Перед этим и не стоило. Давай, пошли уже, Володя махнул охранной рукой, и те как будто даже бы изливо выбрались из укрытия и направились к УАЗику. Они, ребята, толковые, знают, что рассказать полиции. Кстати, те уже выехали. Ну уже, не стой, поторопил он меня. Я наклонился и поднял брошенный автомат. Подошёл ко второму бандиту и без церемоний вытер приклад о его рубашку. На вопросительный взгляд Владимира еле шеускоренно зашагал к нашему автомобилю. Только в этот раз вместо привычной Audi с водородным двигателем нас ждал типовой седан, светлый и немного б/у, с парой небольших царапин по борту, но зато с люком в крыше. Должно быть, здесь у нас не было форматных точек и бас с подходящим снаряжением. Я хотел спросить об этом Володю. Но решил, что после произошедшего надо немного подождать. Только отмолчать я не мог. Это было неожиданно даже для меня. Выговорил я, чувствуя, как слова застревают у меня на языке. Мы сели в машину. Автомат я положил в ноги, уперев ствол в панель. Но они мешали нам. Не давали убраться отсюда. А чем быстрее я окажусь в Москве, тем... В кармане завибрировал телефон. Да, нетерпеливо бросил я в трубку. «Повежливее!» Грозно прозвучало на том конце. «Как подписание договора?» «Все сделано. Скоро буду», – процедил я сквозь зубы. «Мы знаем, как проверить твои слова. Не лги нам», – коротко ответил Егор и сразу же положил трубку. «Посмотрим еще, кто у кого на крючке». «Что, опять этот?» – спросил Владимир. «Он самый. Скоро разберемся и с ним». «Постарайся только не шокировать других людей», – вздохнув, ответил напарник. «Я пусть и привычный к таким делам, И то неприятно было смотреть. Я не буду портить мнение о себе у окружающих и разберусь с ним один на один, без свидетелей. Иногда ты себя как мальчишка ведёшь. Мы быстро покинули деловую зону, напоминавшую скорее линию фронта. На улицах города клуба было пустынно. Жителей либо эвакуировали, либо просто попросили не выходить из дома. Миновав центральный въезд, пока ещё не перегороженный, но уже сот чередой из скорых, Мы выпролились на шоссе, ведущее в сторону аэропорта. Всего лишь 30 с небольшим километров вверх в холмы, затем пара часов в воздухе, и мы будем почти что дома. С внешней стоянки следом за нами дружно выруливали несколько автомобилей. Ещё один УАЗик, ободранная со всех сторон двенашка, ещё пара легковушек. Похоже, что за нами устремилось ещё с десяток головорезов. Кажется, ты говорил, что их около двух десятков? Володя всё же решил уточнить у источника информации количество потенциальных противников. Это не подписавшиеся, они не оставили отметок об участии, но всё же решили покататься, ответил Кирилл. Так часто бывает, когда самые отбитые, но неуверенные в своих силах, пытаются взять себе работу. Ты очень утешил нас этим, крикнул я, перекрывая рёв мотора, заставляющего наш седан забираться на подъём. Может, ты организуешь нам ещё какую-нибудь помощь? ракету Удар со спутника, а потом спишем это нападение метеорита. Когда вам начинает припекать, товарищи работники, извините, сказал Кирилл. Вы сразу же просите придумывать вам какую-нибудь поддержку, чаще всего даже несуществующую. Но поднять в воздух бомбардировщик и развратить единственную дорогу в регионе, которая ведёт в аэропорт, мне никто не позволит. Инструкция, если бы вы её тоже читали, то не просили бы. Мы поняли, хором проорали мы с Володей. Я схватился за автомат, вытащил запасной обойму, перезарядил и дёрнул затвор. Потом оглянулся: четыре машины всё ещё висели у нас на хвосте. Хотя здесь их риск был вполне оправдан. Пологи и склоны и близко не были похожи на крутой серпантин перед самым въездом в аэропорт. Другого транспорта на дороге не было вовсе. Похоже, что сегодня не планировалось никаких прилётов. Ты же знаешь, что делать, спросил меня напарник, сбрасывая скорость. А то Как только наши темпы подъема упали вдвое, с неприличных для таких крутых дорог 90 до чуть более чем 40 км в час, двенашка пошла на обгон, а УАЗик прижался к нам сзади почти вплотную. Я открыл люк в крыше, встал ногами на сиденье и дал очередь по легковушке, которая усердно старалась сделать нас на подъеме. В бледно-голубой крыше капота, которая еще и цветом отличалась от стальных кузовных деталей этого барахла. Появилось несколько отверстий, двигатель чихнул, машина сразу же отстала, а из-под крышки повалил дым. Когда мы вошли в поворот, я заметил, что клубы почернели, а местами уже прорываются языки пламени. Двое успешно покидали пылающую легковушку. Минус 1, отлично, крикнул мне снизу Володя как раз в тот момент, когда по кузову чиркнуло пуля. Разворот и новая цель. Самые настойчивые, что сидели в УАЗике, тёмно-зелёный с открытым верхом и голой рамой. В воздухе раздавались хлопки, а рядом с рамой, с пассажирской стороны автомобиля, то и дело дёргалась рука, сжимавшая небольшой пистолет. Дробная очередь в лобовое стекло мгновенно успокоила стрелка. Сеть трещин лишила водителя возможности видеть происходящее на дороге. Автомобиль замедлял и в следующем же повороте уткнулся в отбойник, застыв на месте. Я сбросил в салон пустой обоим и на глазах у остававшихся преследователей перезарядил автомат. Сразу после этого обе машины пронзительно засвистели резиной и остановились посреди дороги. "Жми!" крикнул я Володе, опускаясь на своё место. "Слушаюсь!" вдавил он в пол педаль газа. "Чего-то?" довольно хмыкнул я и поморщился, когда наклонился, чтобы приставить автомат на своё место. Пуля, скользнувшая по рёбрам ещё в клубе, Давало о себе знать. Будет синяк, паной это пройдёт. Да ещё и сильный пинок бородача. И не через такое проходили. Успокоившись, мы промчались мимо главных ворот в дальнюю часть аэропорта. Удовлетворённость происходящим наконец-то пересилила нервное напряжение. Рушить чужие планы было весьма приятным делом.